глава 17. Общий сбор. Прежде чем отправиться в путь, нужно разгрести ворох системных сообщений, до которых так и не дошли руки. Вдумчиво распределить тысячи очков характеристик, тщательно изучить все возможности сферы времени и понять, что происходит на бете. Так нелюбимой мною, но необходимой работы накопилось очень много. Не всегда же врагов сотнями сжигать, нужно и созиданием заниматься. Но приступить к работе удалось далеко не сразу. Наконец, не надо никуда бежать, и мы остались с Наташей наедине. А настроение у жены было игривое. Не меньше суток мы наслаждались общением друг с другом, не только общением, конечно, но то, что происходит в супружеской спальне, касается только двух влюбленных. Мы говорили обо всем, как будто и не было этих тысяч лет, в течение которых любимой пришлось очень несладко. Она призналась, что единственное, что ее поддерживало, это знание, что я жив. Друзьям, кстати, так и не рассказали, что я не просто исчез, а выполняю задание Творца. Когда они набрали нужное количество кармы, то к ним обратился порядок и посвятил их в Хранители. Как мне и обещали, друзей включили в состав моего пантеона с правом выхода из него в любое время. Все вопросы о моей судьбе игнорировались. Лишь немного позже они выяснили, что я пропал во время отражения атаки на приграничную твердыню стыка миров. Не раскололось и веренее, которую друзья приперли к стенке, когда выяснили, что мы тесно общались». Но торговка признала, что у нее есть передо мной большой долг, и передала Наташе ума умопомрачительно дорогую броню, которую ей потребовалось вручить новому хозяину, как только будет возможно. Я понимал, почему порядок и веренея поступили так. Мысли молодых хранителей уязвимы, и если бы хаос прознал об этой операции, то закончиться все могло совсем по-другому». Осторожно встал, чтобы не потревожить уснувшую жену, и подошел к панорамному окну-иллюминатору, откуда открывался потрясающий вид на планету. Ключевой мир соты — 4568793976432. Порядковый номер. Бета — текущий технологический индекс. Три из десяти. Максимально достигнутый когда-либо технологический индекс — пять население два миллиарда восемьсот миллионов двести тысяча шестьсот тридцать истинных хранителей 4 из 6. союз кирика и дивии 24,34% населения союз пентоса и Тантаса 38 ,45 – тридцать и сорок населения нейтральное население тридцать семь и двадцать одна сотая процента. Отрапортовала система. И я поморщился, вспомнив, как друзья поведали о развоплощении Фрии. Эта странная хранительница так и не примкнула ни к одному из сложившихся союзов, хотя Дивия ей не раз это предлагала. В итоге смертная Аватдона Пентоса и Тантаса совместными усилиями уничтожили первохрам богини и лишили ее притока веры, что и привело хранительницу к гибели. Странное решение девушки, которая отвергла предложенную помощь даже на пороге гибели. Все эти события случились еще до того, как друзья стали хранителями, и, по всей видимости, Фрия посчитала, что наш союз продержится не намного дольше – и не захотела продлевать собственную агонию. Ее можно понять. Я исчез, а Дивия не боец. Но совместными усилиями стражи выстояли. И если бы не дикая рождаемость индексоидной расы на Бете, то перевес мог бы сложиться в нашу пользу. После смерти Авадона, решившихся покровителя смертных, сейчас усиленно агитирует примкнуть к одной из сторон. Но по системным правилам они не смогут этого сделать как минимум год. Время склонить чашу весов в нашу сторону есть. Отвернувшись от панорамного окна, осторожно выскользнул из спальни и оказался в большой общей комнате, где Тор с базальтом резались в какую-то сложную игру. Перед ними была развернута большая голографическая проекция, и они по очереди передвигали фигурки разного размера, а наблюдающие за этим Айси и Найт нашептывали игрокам подсказки. Мой чертог претерпел сильные изменения. С повышением уровня его площадь значительно выросла, и сейчас сопоставима с несколькими футбольными полями. Все внутреннее пространство друзья поделили на отдельные личные зоны, которые каждый хранитель декорировал по собственному усмотрению. То есть они взяли за основу наш земной бункер, где из большой общей зоны вело множество дверей в личные комнаты. Дивия несколько раз выходила на связь. Просила встречи, но мы сказали, что тебе нужно время вникнуть во все дела. На секунду отвлекшись от игры, проговорил Тор. Еще веренее просил ей перезвонить. Да и Один передал весточку через своего секретаря, где говорилось, что он не против пообщаться и узнать подробности твоего путешествия», — добавила Айси. «И это мы не говорим о более чем пяти тысячах запросах на разговор и приглашений в различные структуры, соты от других, менее весомых хранителей. Ты стал очень популярен, босс» поддакнул ввалившийся в чертог смоук. «И вообще, какой у нас план?» Вновь оторвавшись от игры, спросил Тор, за что тут же поплатился. Базальт передвинул фигуру и победно потер руки. «Тебе повезло!» Ничуть не расстроился никогда не унывающий молотобоец. Мне было настолько хорошо в компании друзей, что я готов был так стоять и просто смотреть на их шутливую перебранку вечно. Но времени, как обычно, мало, поэтому нужно вводить народ в курс дела. После разговора с Зевсом мы с Наташей переместились сразу в чертог и сутки не выходили из комнаты, повесив на двери шутливую табличку «Не беспокоить». А остальные пребывали в состоянии эйфории от масштабной победы и ликвидации одного из самых заклятых врагов, и разрушать эту идиллию не хотелось. Так что никто не в курсе моих грандиозных планов. Жду всех у себя в кабинете через час. Мне нужно разгрести тонну скопившейся информации, а потом расскажу о наших ближайших планах и задачах. Часа мне, естественно, на все будет мало, но у владельца уникального артефакта есть небольшие хитрости». Сфера может замедлить течение времени в небольшом радиусе от себя, что позволит растянуть час реала раз в десять. К сожалению, функция не боевая, но от этого она не становится менее полезной. В моем кабинете работала Наташа, и это не могло не отразиться на его внешнем облике. Повсюду появилось множество различных мелочей, которые придали ему уют. Вот вроде какая-то непонятная статуэтка картина на стене, свечки на потолке, а в совокупности эти детали делают помещение более живым. У мужчин так не получается. У нас все предметы должны выполнять конкретную задачу, и лишь с появлением в доме женщины он наполняется уютом. Усевшись в удобное кресло, хотел было вывести перед глазами интерфейс чертога, чтобы ознакомиться со всеми изменениями, но увидел на столе нашу с Наташей фотографию — И сердце защемило от тоски. Я представил, как она день за днем работает в этом кабинете и смотрит на сотворенную по памяти фотографию. Не представляю, как она пережила все эти годы. Наташа невероятно сильная женщина, не каждая способна на такое. На фотографии мое лицо гораздо моложе, и поначалу друзья подкалывали меня, называя дядя Кирилл. Кстати, я так и не выяснил, на сколько лет я выпал из времени. Как-то не до этого было. Мысленный запрос инфополю расставил все по своим местам. Авадон заточил меня в сфере чуть больше 13,5 тысяч лет назад. За это время жители Земли вновь вышли к звездам, но случайно подключились к энергетической кормушке демонов, и те чуть было не низвергли людей в Средневековье. «Если бы не своевременное вмешательство Саши с Неоном, то человечество в очередной раз оказалось бы в каменном веке». Я подробно изучил вопрос, пока находился в водовороте времени, а после побега поискал информацию в инфополе. Неон узнал координаты Ферна, изуродованного энеронного мира, и передал их ангелу порядка. Этот ангел, которого все считали давно погибшим, вернулся к своему месту службы, созвал совет архангелов и заявил, что знает координаты пространственного маячка на территории хаоса, и нужно срочно организовать вторжение, чтобы помочь неким людям отбиться от демонов. Идея безумная, но, как ни странно, порядок ее одобрил. Как оказалось, барьер между сотами способен засечь хранителей, слишком большой энергетический след они оставляют. Но даже крупное воинское формирование ангелов может пересечь его относительно незаметно. А если известна конечная точка и перемещение будет происходить по узконаправленному лучу пространственного маяка, то можно протащить даже несколько орбитальных крепостей. В обычных условиях такая атака не имела бы смысла. Даже несколько сильных хранителей, которых, несомненно, призовут демоны, способны справиться с небесными твердынями. Но разведданные, которые принес ангел, свидетельствовали, что Ферн находится в аномальной зоне с повышенной концентрацией хаотической энергии, которая экранирует дальнюю связь. Все сообщение с этим миром происходит посредством космических челноков, которые с определенной периодичностью прибывают, чтобы забрать накопленную энергию. Это позволило совершить молниеносную атаку на планету и уничтожить всю инфраструктуру. Города демонов были выжжены дотла, вместе с энергетическими фермами, где содержались смертные души разумных, которые получили возможность переродиться. Потерь избежать не удалось, две из шести небесные твердыни оказались повреждены и были вынуждены спуститься в атмосферу планеты, где будут парить в нескольких километрах над поверхностью, пока окончательно не лишатся энергии. Но остальным удалось уйти до подхода хранителей. Эвакуировать удалось не всех, на планете творилось что-то необычное. Ее постепенно окружала странная энергетическая пленка, которая распространялась из древних руин, где и был установлен пространственный маяк. В общем, о судьбе ангелов, что не успели покинуть планету, ничего не известно до сих пор. Маяк перестал функционировать, а отправленные наблюдатели сообщили, что планету накрыл непроницаемый купол, пробиться через который не могут даже вражеские хранители. Но главной цели удалось достичь. Порталы на землю закрылись, и люди сумели остановить продвижение демонической армады и закрепиться в нескольких городах. Огромную роль в этой победе сыграл Саша. Он научил людей убивать демонов их же оружием. И пришло время вытаскивать брата. «Он нужен мне здесь». «Подожди еще немного, Саша». «Я быстренько разгребу дела, раздам поручения подчиненным и прилечу на землю», — еле слышно прошептал я и все же активировал интерфейс чертога. Изменений было много, и вникать во все тонкости пришлось не менее двух часов. Друзья проделали титаническую работу и производили все улучшения очень грамотно, сохраняя баланс между нуждами боевого звена пантеона и потребностями крафтеров. Как я и предполагал, Альга оказалась незаменима в вопросах изобретения всевозможных полезных примочек, как для хранителей, так и для смертных, которые могли получить их за выполнение божественных заданий. Базальт, естественно, выбрал ремесленный класс и стал кузнецом. Название это условное, кузнецы могут создавать из металлов что угодно, начиная от простенькой нагрудной брони или оружия и заканчивая боевыми големами, с интегрированным искусственным интеллектом или аватарами. Остальные выбрали боевые классы, но у каждого было ремесленное хобби, которым они любили заниматься в свободное время. На Бете в данный момент установился относительный мир. Гибель Авадона заметно ослабила вражеский союз, ведь демон был сильнейшим из их тройки. А вообще, за прошедшее время на планете практически ни на минуту не стихали войны, развязанные по инициативе одного из хранителей. Подконтрольные врагам государства получали задания от своих покровителей и, заключив между собой союзы, пытались уничтожить своих соседей и ослабить влияние нашего пантеона. Но, как правило, все заканчивалось пограничными стычками или диверсиями в крупных городах или храмах. За прошедшие годы наши подопечные научились очень хорошо защищать свои границы. Всеобщих войн в истории Беты было две. Первое случилось через несколько лет после моего исчезновения, и тогда союзным государствам удалось выстоять лишь ценой огромного количества потерь. Если бы не магия, то отбиться от полчищ врагов они бы не смогли. Вторая случилась гораздо позже, спустя семь тысяч лет, и была намного страшнее. К тому времени во всех пантеонах богов уже были маги, а магическая война — это действительно страшно. Планета до сих пор не оправилась от той войны, что развязал Авадон и его союзники. Я пролистал хроники и ужаснулся от количества жертв. Население планеты сократилось чуть ли не вдвое, а шкала технологического индекса заметно просела. Клан в тот период понес большие потери. Даже несмотря на то, что все уже были титанами и имели преимущество перед местными, врагов было очень много. Молодая и быстрорастущая раса титанов не могла уместиться на относительно небольшом острове, и при непосредственном содействии местных союзников клан захватил довольно обширный кусок земли у инсектов. Для этого пришлось выжечь территорию чуть ли не дотла. Насекомые яростно сражались за каждый метр своей земли, но мы оказались сильнее, а природу потом кропотливо восстанавливали маги жизни. Поэтому под общий замес попали все. Но даже сейчас на планете остались опасные аномальные участки, находиться в которых крайне опасно. Закрыв хроники мира, я еще долго пребывал в отвратительнейшем настроении. И почему разумные не могут жить мирно? Почему всюду столько агрессии? И ладно, бета. Тут собралось слишком много разных рас, слишком непохожих друг на друга, но взять ту же Землю. Когда в этой эпохе на планете остались только люди, они очень быстро вычеркнули из памяти другие расы и начали убивать друг друга. Или взять новейшую историю Земли уже после исхода с планеты Стражей. Я был уверен, что Эликсар сможет дать толчок для создания справедливого общества. И поначалу так и было. Но годы стерли все его достижения, и когда я увидел, в каком мире жил не он, то меня передернуло. Пусть люди и объединились в единое целое и стерлись границы между государствами. Пусть человечество победило бедность и голод, а количество преступлений сократилось до минимума. Но какова цена? Практически безграничная власть оказалась сосредоточена в руках порабощенных демонами людей, которые могли творить все, что захотят. Не на такую судьбу родной планеты я рассчитывал, когда стражи покидали ее. Очень жаль, что я выпал из потока времени и не смог повлиять на ситуацию. А друзья так и не отыскали координаты Земли. Ладно, теперь все изменится. Лично возьму на контроль судьбу родной планеты. Пусть я не имею возможности вмешаться на божественном уровне, это тут же привлечет внимание пустотных охотников. Но поселить на планете титанов, которые будут направлять агрессию людей в правильное русло, можно. Наверняка среди членов клана найдутся добровольцы, которые захотят вернуться на родную землю и поучаствовать в ее судьбе. Следующий вопрос на повестке дня. Это характеристики. Их скопилось очень много. Часть я, конечно, распределил еще во время битвы с армией вторжения хаоса. Нужно было повысить боевую мощь. Но три четверти я оставил для вдумчивого распределения, ведь задача перед нами стоит архисложная. Повышение непрофильных характеристик стоит очень дорого, но недостатка в очках веры я не испытываю. Помимо собственных, весьма приличных запасов, можно конвертировать хроночастицы из сферы времени. С опытом тоже проблем нет. За последнее время его было заработано столько, что цифры на личном балансе не поддаются подсчету. Я подозреваю, что в зачет пошел и опыт, заработанный внутри сферы. По мере того, как уменьшались очки характеристик, изменялась и моя физическая форма. Понятия не имею, с чем нам предстоит столкнуться, поэтому постарался равномерно увеличить все параметры. Я уже сталкивался с ситуацией, когда доступ к магии оказался заблокирован. И если бы не бойцовские навыки в совокупности с проснувшимся предвидением, то я мог и не справиться. Когда я закончил, тело буквально вибрировало от переполняющей его энергии. Мой рост увеличился еще больше, так что пришлось в срочном порядке подгонять размер кабинета и всех находящихся внутри предметов под мои текущие габариты. Результатом я был доволен. Вряд ли теперь кто-то сможет сравниться со мной по силе. Я чувствую, что уже практически достиг предела развития хранителя. Еще один шаг И Вселенная предложит мне стать Творцом. Но делать этого сейчас нельзя. Тогда я лишусь возможности сразиться с Властелином». С ворохом системных сообщений возился еще около часа. Приходилось постоянно отвлекаться на сообщения искусственного интеллекта-секретаря, который сигнализировал о том, что со мной желает пообщаться тот или иной хранитель из такого-то альянса. И количество таких запросов начало пугать. Помимо кучи системок о повышении репутации, приверженности порядку и другой полезной информации, мелькали сообщения о присвоении мне новых званий. Промотав простыню логов ближе к концу, выяснил, что в иерархии воинства порядка я занимаю далеко не последнюю роль, и что меня пригласили на высший военный совет соты, который состоится через неделю в столице. Причем не в качестве бесправного наблюдателя, а как полноправного участника с правом голоса. Событие очень важное, ведь на Совете такого уровня обязательно будет присутствовать порядок. Функционал высшего офицера позволял набирать в свой отряд до 50 тысяч бойцов и 10 тысяч боевых юнитов. На фоне предстоящей вылазки в логово врага это очень хорошая новость. Тем более, что друзья тоже не сидели сложа руки и получили офицерские звания. Отыскав нужную информацию, я подсчитал общее количество, и выходило, что максимальная численность армии для нас равняется 100 тысячам бойцов и 20 тысячам юнитов. Весьма приличная цифра, которая увеличится, когда определимся с составом участников. Много хранителей взять с собой не получится. Как я говорил Зевсу, они будут нужны здесь, но собирать армию ангелов, усилить их боевыми юнитами точно стоит. Недостатка в умелых бойцах воинство порядка не испытывает». Каким бы большим ни был замок Хроноса, вместить такую толпу он явно не сможет. Поэтому, прежде чем начинать активную призывную кампанию, нужно реорганизовать полезное пространство внутри сферы. У меня есть идеи, как все должно выглядеть. Осталось только найти время на реализацию грандиозных планов. Ну и, наконец, я добрался до вдумчивого изучения возможностей уникальной сферы. С большинством ее возможностей я уже познакомился на практике, но чтобы иметь возможность использовать потенциал артефакта на все 100%, без чтения мануалов не обойтись. Работу прервал системный таймер, но я не сильно расстроился. Вся основная информация усвоена, все перспективы и риски подробно изучены. Применять артефакт нужно с большой осторожностью, ведь за нарушение правил создателей последует неминуемая расплата. Отключив функцию компрессии времени, постарался структурировать полученную информацию, но был прерван Тором, который вломился в кабинет и с явной хитринкой в голосе заявил. «Босс, ну, долго еще тебя ждать?» И не получив ответа, выскользнул наружу. Причувствуя неладное, я встал из-за стола и с опаской подошел к двери. Опять молотобоец что-то учудил, ведь договаривались, что собрание будет в кабинете. Оказавшись в общем зале, я не поверил своим глазам. Тут собралось столько народу, что я на несколько секунд опешил. «Ты же сказал, что ждешь всех!» «Вот я и кинул общий клич!» Довольный произведенным эффектом шепнул мне на ухо Тор. Помимо давно знакомых лиц клановых бойцов, навстречу прибыли все, кого я хоть немного знал. Увидел одобрительный кивок Веринеи, которая не отходила от дочери. Скрестив руки на груди, как обычно, хмурый, стоял Зевс, по обе стороны от которого застыли Крастас и Бальтазар. Эльзира приветливо улыбнулась и помахала рукой. Увидел лидера гильдии рейдеров Грикса, который что-то объяснял смутно знакомым хранителям, явно кому-то из бывших узников сферы. Заметил улыбающихся Хавка, Бойло, Кирану и даже здоровяка Граута, улыбка которого больше напоминала оскал Узнал архангела Савадиила, коменданта одной из крепостей возле стыка миров, что некогда присвоил мне звание Кванта. Разглядел своего куратора Рейджа в компании подчиненных, который показывал мне поднятый вверх большой палец. Тут была и дивия, которой я сильно обязан. И так тепло стало на душе, что все эти, не побоюсь сказать, друзья, бросили свои дела и пришли навстречу, что за спиной выросли крылья. Но добил меня громоподобный рык Одина, который внезапно вошел в зал со словами. «Простите за опоздание! Надеюсь, я не пропустил ничего важного!» Что вызвало общий смех всех собравшихся, где это видано, чтобы один из авторитетнейших хранителей оправдывался перед, по сути, подчиненными за опоздание. И все эти десятки пар глаз смотрели на меня. Сглотнув образовавшийся в горле ком, я несколько секунд собирался с мыслями, а потом уверенно проговорил. Новости не самые приятные. Слушайте.